Приложение. Опорный конспект на случай, если вы что-то упустили или забыли и захотите быстро вспомнить. Самое главное, что хорошо бы помнить родителям. Ребенка дают нам на время, в долг. Главное заблуждение родителей 21 века номер один. Наших детей надо воспитывать так же, как воспитывали нас, потому что дети и в 21 веке дети.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 Отношения с детьми надо строить на равных. Все дети разные. Разумное доминирование не ради удовлетворения собственных амбиций, ради мира и спокойствия в семье, ради нормального, гармоничного развития. Счастливые дети бывают только у счастливых родителей. Это факт. Первое правило плюс доминанта – постоянно демонстрировать спокойную уверенность в том, что у нас все хорошо. А если что-то нехорошо, то скоро все наладится, потому что мы сильны и сможем решить все проблемы. В любом конфликте выигрывает тот, кто сильнее психологически и эмоционально. Второе правило плюс доминанта – детей бить нельзя. Третье правило плюс доминанта – кричать на детей нельзя. Если человеку постоянно говорить, что он свинья, он рано или поздно захрюкает. Если считать, что дочь в 11 лет тупая и мерзкая, она обязательно такой станет. Первый секрет выполнения правил – твердый аргумент плюс мягкие слова и спокойствие. Второй секрет выполнения правил – когда слова не помогают, надо создать условия, при которых у ребенка нет выбора. Третий секрет выполнения правил – иногда делать исключения. Не обсуждается то, от чего зависит здоровье. Обсуждается то, от чего зависит мир в семье и будущее ребенка. Еще не обсуждается то, что не надо обсуждать, потому что оно не имеет принципиального значения. То, что можно разрешить без ущерба для жизни, здоровья, будущего и мира в семье, надо разрешать. Чем длиннее список разрешенного, тем проще ребенок соглашается с тем, что запрещено, и тем легче с ним договариваться. Плюс доминант не будет ставить ребенка в угол, закрывать его в другой комнате, помните эти дурацкие тайм-ауты, и не скажет ребенку «я с тобой не разговариваю». Плюс доминант не бросит ребенка в тяжелой ситуации, он найдет нужные слова. Перед сном и перед расставанием, даже коротким, обязательно надо помириться. Объяснение нашим действиям должно быть одно – «То, что я сейчас делаю, в интересах ребенка». Нельзя выяснять с ребенком отношения в присутствии посторонних. Нельзя использовать то, чем ребенок поделился с вами, ему во вред. Нельзя сравнивать ребенка с другими, даже если сравнение в пользу ребенка. Нельзя позволять кому бы то ни было говорить вам о ребенке плохо. Нельзя обесценивать то, что для ребенка важно». Нельзя выяснять отношения с супругом в присутствии ребенка, говорить при ребенке плохо про второго родителя, даже если на самом деле есть что сказать. Ребенок должен плакать не в одиночку под одеялом, а под нашим крылом. Наказание – следствие преступления. Преступление – это когда человек действует сознательно, зная, что поступает плохо, и делает то, чего делать нельзя, задевая интересы других. Если вы хотите стать плюс-доминантом, вы должны запомнить одну простую формулу. Всего три буквы ВВС. Вместо, вместе, сам. Именно в таком порядке. Если ребенок просит о помощи, значит, эта помощь ему нужна. Родители становятся плюс-доминантами благодаря своей уверенности в правильности того, что происходит, и в собственных силах. И главное, потому что они берут на себя ответственность и заботу о ребенке. Правило плюс доминанта. Нельзя возлагать на ребенка ответственность, к которой он не готов. Проанализируйте, какую модель взрослой жизни вы предлагаете ребенку. Ответственность – один из главных показателей взрослости. Взрослеть – значит начать отвечать за все, что происходит в твоей жизни и жизни тех, кто от тебя зависит. Хотите воспитать ответственность у ребенка? Создавайте положительный образ взрослой жизни. Хотите, чтобы ребенок становился ответственным? Объясняйте ему истинный смысл действий, которых вы от него ждете. Плюс доминант умеет создать ситуацию, при которой выполнить свою часть обязанностей выгоднее, чем не выполнить. Ощутимо выгоднее. Хочу предостеречь только от обмена денег на хорошие оценки. Работает, но очень недолго. Единственная миссия родителей в том, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни. Из удобного ребенка никогда не получится счастливого человека. Плюс доминант сформирует у своего ребенка важное умение – говорить «нет». Другое важное базовое умение, которое мы должны привить своим детям – умение следить за своим здоровьем и относиться к нему бережно. Первостепенная задача родителей – научить детей реально оценивать свое здоровье и оказывать себе необходимую помощь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 Вспомните об этом, когда вам захочется сказать ребенку, что злиться плохо, а плакать некрасиво. Мы должны научить человека не закапывать свои чувства, а справляться с ними и регулировать их. Умение поддерживать себя важнее умения говорить на трех языках. Жизнь на каждом шагу ставит нас в положение буриданного осла. Чтобы не повторить судьбу несчастного мифического животного, надо уметь делать выбор. Умение вырастает из обучения – Обучаем мы, родители. Умение сказать «нет», умение поддерживать свое здоровье, самообслуживание, самоподдержка, самоопределение. Это все, чему мы обязаны научить ребенка. Остальное прилагается. Большая нагрузка на ребенка с трех лет – это не развитие ребенка, а амбиции родителей. Большая нагрузка на ребенка – не гарантия будущего, а риск развития заболеваний и апатии ровно тогда, когда особенно нужна активность. Всю работу по воспитанию детей делаем мы, родители, и никто больше. Разнообразные школы, клубы, секции, психологи и так далее могут только помочь нам в нашей работе, но никогда не сделать ее за нас. А вот сломать хрупкого маленького человека они вполне способны. Угадайте, кто потом будет разгребать последствия? «Умные родители понимают, что как только малыш начал требовать свободы передвижения, надо своими руками вытащить его из манежа и поставить на пол, иначе он все равно перелезет через бортик, и тогда мы серьезно рискуем тем, что он сломает себе шею». «Вы статуя свободы? Вот и не пытайтесь прочитать переписку своего отпрыска. Здоровее будете!» При регистрации в социальной сети мы обозначаем ребенку список людей, к которым можно обратиться за помощью, если будет трудно. Кроме мамы и папы, в него обязательно должны войти старшие, которым ребенок доверяет. Братья и сестры, мамина младшая сестра, сын папиного друга, которого ребенок знает с детства. Надо хорошо понимать, что просто сказать «выключай компьютер» не получится. «Выключай компьютер, пойдем гулять», «да». Идеальное отношение – это когда у вас есть ребенок, с которым вы дружите, который признает ваше доминирование, и при этом вы в ресурсе. Ресурс в данном случае не счет в банке, а эмоционально-психическое равновесие.